Хмель и мед шесть. Их встретил дремучий южный лес. Дорога текла меж мощных деревьев, и свет едва брежил сквозь бархатную листву, кроны сплетались в малахитовый купол. Караван полз по узким тропам и пересекал опушки заросшие ароматной травой. Перебирался через ручьи и можжевеловые заросли. Отпусти меня, Тойву! Савьон по-прежнему на него не смотрела. Лишь прямо сидела в седле. «Отпусти! Я вернусь к закату. С повозками вы передвигаетесь медленно, а мой конь быстрее любого из ваших. Я успею вас догнать». Савьон говорила так тихо, что никто, кроме Тойвы, не мог бы ее услышать. «Но ее... Отпусти, отпусти, отпусти меня!» царапала предводителю слух. Она просила, будто он удерживал ее силой. Будто он был ей нежеланным мужем, запирающим в неродном доме, и словно бы что-то звало Савьон, мучила, нещадно вырывала из кольца его рук. «Что случилось?» — спрашивал то его, едва разлепляя уголки губ, и звуки не шли из горла Савьон. Она направляла непривычно тревожный взгляд в сторону горизонта, перечерченного листвой и хвоей. «Не спрашивай, лишь отпусти, и не посылай со мной никого из отряда. Не было у него над Савьон никакой власти. Никогда не было, хотя воительница и позволяла думать иначе. Что ей предводитель отряда, что князь и что сами боги, то его ей даже не муж. И никогда бы им не стал. И не сумел бы удержать Савьон рядом с собой, с караваном, с драконьей невестой. «Отпусти!» Савьон наконец-то повернула голову, пригибаясь под особо низкой веткой и глаза у нее были голубика в переливающейся малахитовой листве полумесяц расплавился на скуле аспидным серпом черные волосы блестели словно крылья которые ее ворон раскидывал над густым южным лесом то его любил свою жену любил сильнее чем мог бы любить кого нибудь другого и хотел вернуться к ней красивый и нежный с пышными бедрами и светлыми косами, пахнущими яблоком и некошенным лугом. Он желал обнять ее и подхватить на руки их сына, Русова и Курносова, как мать. Если бы боги дали Тойву несколько жизней, ни одну из них он не провел бы рядом с Савьон. Но в народе говорили, что у воинов особая смерть, и лицо у нее красивое. Той узнал, что у его смерти были бы глаза Савьон». Ягоды голубики, лопавшиеся под копытами боевого коня. Когда отряд переезжал могучие, выползающие из-под земли корни дубов, морщины на лбу его разгладились. Предводитель устало махнул рукой. Поезжай, мол, ты вольна делать все, что пожелаешь. Хочешь, возвращайся, хочешь, нет. И пусть лютые ветры поют тебе колыбельные на перекресте длинных дорог. Я вернусь к закату твердо сказала Савьон. Она была свободным человеком, но сколько его узнал ее, исполняла все, что обещала, и она клялась на своем мече защищать драконью невесту до тех пор, пока Таня окажется в чертогах Сармата. И пока караван не достигнет матери горы конечно, Савьон будет рядом. А потом его нравилось думать, что он встретится с Савьон еще раз, когда их путешествие закончится когда воины вернутся в Черногород и попытаются забыть о перевалах, о болотах, о бельмяна глазой девушке с колдовской свирелью, на месте которой могла бы быть их сестра или дочь. Может, однажды Савьон придет в дом Тойву, появится на его пороге, ведя под огромного коня, черная статная, чуть усталая с дороги. И Тойву будет говорить Савьон как с соратницей, И они вспомнят все, что случилось в этом походе. Его жена усадит гостю за большой семейный стол на скамью из красного дерева и подаст напитки и пищу, хотя взглянет совсем не так, как смотрела бы на других боевых товарищей мужа. С легкой ревностью. Она примет совьён радушно, но настороженно, потому что увидит в ней не воина, а красивую женщину, высокую, крепкую, с глазами, как бездонные колодцы долго же потом то его придется обнимать милую и убеждать, что Савьон всего лишь одна из воителей в его отряде, не больше и не меньше, и он не любит ни этой ее чудовищной красоты, ни ее темных тайн. Но ничего, у той его чудесная жена, она поймет. Савион сядет у его очага и под вечер наконец-то улыбнется краями сухих губ, и то его узнал это. В его доме она будет казаться чужой. Чужой среди этих яблоневых садов и бескрайних пашен, среди столов из красного дерева, деревенских собраний и семейных историй, среди игрушек, вырезанных тойву для сына. Савьон — это северные леса и скалы, бесконечные дороги и синие воды глубоких рек. Поэтому-то она никогда к нему и не придет. Никто не решился спросить, почему уезжала Савьон. Сам Тойву не был настроен что-то рассказывать. Она обещала вернуться к закату. И что теперь говорить? Правда это или нет, слова уже ничем не помогут. Но Тойву ловил взгляды, устремленные в спину Савьон. Воины отряда подумали, что она сбегает. По крысинам бросает их в преддверии чего-то страшного. И хотя Тойву не позволял себе таких мыслей... Савьон не давала повода усомниться в своей храбрости. Он понимал, что все это было затеяно неспроста. Савьон остановилась всего лишь на мгновение, украя небольшой опушки, горцуя перед влажной древесной тьмой. Обернулась, смахнула короткую смоляную прядь со лба, посмотрела на отдалившийся караван. И уто его почти защемило сердце. Предводителю показалось, что он видит Савьон в последний раз. Жених мчался так быстро, что комья почвы летели из-под его копыт. Ветки хлистали коня по вороным бокам. Листва путалась в волосах Савьон, но всадница неслась сквозь лес, не чувствуя под собой земли. Деревья прижимались друг к другу все теснее, и непроглядная зеленое чаще облепляла со всех сторон. Запах диких ягод и горьких трав, глухие крики ворона, хлопающего крыльями над головой, и восстающие дубы из полины, увенчанные изумрудными кронами, будто княжескими венцами. Чем дальше ехала Савьон, тем горше и тяжелее становился вокруг воздух. Жених нес ее к сердцу дремучего леса, прямо к его хозяйке. Савьон выросла в северных дубравах и лучше, чем кто-нибудь другой, находила дорогу в непроглядной чаще. Она умела распутывать узлы малозаметных троп, и знала, как выйти к человеческому жилищу. Но Савьон понимала, даже самый искусный следопыт и самый опытный странник не сможет отыскать путь к хозяйке леса, если та сама этого не захочет. Перед женихом разбегались юрки и лисы, сурки прятались в норы, и белки скрывались в листве. Перескочив через бурелом, конь остановился, тревожно забил копытами, выпуская из ноздрей пар. Даже он... Огромный и лютый, не решался подойти ближе. Дорога вывела Савьон к хижине морки Виелма, ведьмы Вельхи, хранительницы здешних мест. Савьон не стала мучить жениха, и, оставив его у трёх лип, одна пошла за чистокол. Ее ворон беспокойно кружил в небе над кособокой хижиной, боясь опускаться ниже верхушек деревьев. К дому Савьон пробиралась, крадучись словно на охоте. Пальцы легли на рукоять меча. Но что могла сталь против колдовства Морки Виелма, младшей вельхи древнейшего ведьминского рода? Хижина ее поросла мхом, а у двери, постукивая, висели костяные амулеты, путавшиеся в вязанках сушеных цветов и ягод. Я слышу топот коня, громкий, словно гром. «Гра, гра, гра! Кто же пожаловал ко мне?» Не мог такой голос принадлежать смертной женщине. Насмешливо-пронзительный, глубокий, вкрадчивый, просачивающийся сквозь щели древнего дома. «Я слышу лязг стали, острый, словно зубцы гор. Я слышу журчание крови, черный, словно вороного крыло. Кто? Кто? Кто же пожаловал ко мне?» Савьон стояла у порога, ни жива, ни мертва. Отодвинув обереги и багряные листья, нанизанные на нити, она прикоснулась пальцами к шершавой двери. «Уж не ты ли это?» Сердце пропустило удар. Ворон испуганно закаркал в вышине. «Уж не ты ли это?» «Савая Йори» У Вельх всегда двойные имена. Так легче запутать людей и духов. Скрип — это савьон распахнула дверь. Треск. Это отозвались сухие доски под ее сапогом. Ей чересчур высокой. Пришлось наклониться, чтобы не задеть головой верхнюю балку. Так захочешь, не захочешь, а согнешь перед хозяйкой спину. Смех брызнул ей в лицо. Недобрый смех, жуткий. Ах, совая Йоры. Здравствуй, совая Йоре, посмевшая прийти ко мне после того, что натворила. Давно никто не называл Савьен так и каждый звук в ее имени — нож, вспарывающий старую рану. Морка Виелма не вышла к ней навстречу, и савьон пришлось пройти в глубь хижины. Обитель лесной колдуньи, стол, заставленный сосудами из разноцветного стекла, охапки, приготовленных для снады трав и засушенных плодов, украшения, котлы, птичьи черепки и лисьи лапки — подвешенные на тонких жгутах и медленно поворачивающиеся под потолком, запахи влажного меха и чернозема, древесных смол и ломких цветочных лепестков. Вельха Морка Виелма стояла в окружении пышных душистых вязанок и амулетов, среднего роста, сохранившая былую стройность, с морщинами, перечертившими ее лицо, но не сделавшими его сморщенным, словно гнилая слива, Княжьи горы знали куда более старых ведьм. У Морки были полностью седые волосы, лохматившиеся на голове и от середины заплетенные в две косицы, перетянутые кожаными алыми и коричневыми тесьмами. Платье, расшитое зубчатыми кольцами узоров. Жилистые напряженные руки, будто когти орла, готового вцепиться в горло. Она была сильна, сильнее обычных ведьм как и все ее сестры, и достаточно молода по меркам Вельх. Не зная ее, Савьон могла бы дать морке Велма пятьдесят зим, но, конечно, та жила на свете гораздо, гораздо дольше. «Ну что же ты молчишь, сова и Йоре? Может, в битвах тебе вырвали язык?» «Не вырвали», — ответила Савьон, и тут же почувствовала во рту вкус крови. Морка выдохнула, ощерившись. «Так зачем же ты пришла ко мне?» Рот наполнился кровью, и Савьон пришлось, откашлившись, вытереть губы рукавом. «За помощью!» Когда Морка Виелма засмеялась, птичьи черепа и звериные кости закрутились быстрее, зашуршали вплетенные в вязанки ленты. Ведьма небрежно отдернула подол, и, замолчав так же резко, как и расхохоталась, Шагнула к Савьон. «Хочешь историю, нежеланная гостья?» Воительница не хотела. Но Морка Велма, перебросив косицы за спину, развернулась и отошла к резному мутноватому окну. «Я никогда не знала ведьмы могущественнее, чем самая старшая моя сестра, первая из нашего рода. Кейрик Хайре, скажи, тебе знакомо это имя? Возможно, ты слышала его прежде?» Лицо Савьон стало белее молока. Наступило время, когда Кейри и Кхайра начала подыскивать себе преемницу. Ты ведь знаешь, что бывает с вельхой, не успевшей передать свои знания молодой ведьме. Когда к Вёльхе приходит смерть, непереданная сила мучит, губит, выворачивает наизнанку. Потому что это великая сила, страшная, и она должна передаваться из рук в руки, из сердца в сердце. «Знания самой старшей из моих сестер были могущественнее наших, и хозяйства у нее были обширнее, скалы и леса севера. И вот однажды, особенно лютой и снежной зимой, Керри Кхайре нашла в своих владениях младенца, девочку. Мать отнесла ее умирать в лес и, завернув тряпье, бросила в сугробы. Знаешь почему?» «Казалось, больше в Савьон не осталось жизни» только осковавший мышцы безграничный холод. Потому что все тело девочки было в черных родимых пятнах. Люди в деревне решили, что она проклята и принесет им только несчастье. Поэтому они сказали матери оставить дочь в лесу. И та согласилась. А Кирик Хайра нашла девочку и спасла, и воспитала, словно собственное дитя. Год за годом передавала ей свои знания и силу. «Так чего тебе не хватало, совая Ейоры?» Морка вскинула подбородок, обнажив клыки. «Она оставила на твоей коже знак, чтобы согнать пятна с лица, и чтобы все духи ее хозяйств принимали тебя за свою. Она рассказала тебе, как разгадывать прошлое, как видеть будущее, как взращивать любовь и сеять ненависть, как читать по звездам и повелевать колдовскими тварями, и чем ты отплатила ей». «Сбежала, даже не позволив доучить тебя до конца. Стоило оно того, сова йо Йоре, чтобы ходить, неприкаянной между смертными и вёльхами, знать слишком много для них и слишком мало для нас. Каково это — быть обхитрённой даже жалкими мереками, слабейшими существами южных топий? Из-за мереков погибли трое воинов из каравана. Савьон проснулась раньше других» но все равно не сумела никого спасти. Морки Виелма доносили обо всем, что случалось в ее владениях. «А знаешь, что хуже прочего, сова Йоры? Та часть колдовства, которую моя сестра успела вложить в тебя, сильна, сильна до такой степени, что чужие смерти сыплются с твоих рук». «Я знаю», — проговорила Савьон, пытаясь вернуть дрожащему голосу былую твердость поэтому и пришла, если вельха коснется чужого оружия, следующий бой его хозяина станет последним верно произнесла морка велма щурясь будто кошка на свету, а савьон стиснула зубы так что мереки обхитрили меня она проглотила ком в горле и я обрекла воина на смерть, дотронувшись до его кинжала ах совая Йоры!» «Глупая, недоученная, неосторожная совая Йоры!» Савьон сжала пальцы в кулак. «Называй меня, как пожелаешь, Морка Виелма! Ругай, проклинай, уродуй! Я предала свою наставницу. Но нет смысла объяснять тебе, почему. Я не ищу прощения, потому что такое не прощают. Я лишь прошу милосердия к человеку, который не заслужил быть обреченным. Его зовут Тойву. И он предводитель черногородского каравана. Спаси его, Морка Виелма, и я сделаю все, что ты захочешь. Вельха медленно шагнула к ней. Долго смотрела снизу вверх дымчато-зелеными глазами. А потом, почти нежно, заправила за ухо Савьон выскочившую короткую прядь. «Ах, совая Йоре, та сила, что сейчас течет в тебе, сила моей старшей сестры». Она ограничена, но глубока, и ты предрекаешь смерть так, как предрекала бы она, мои благословения не сильнее твоих проклятий. Савьон отшатнулась, почернев лицом. И даже если бы я захотела помочь тебе, продолжала Морка, я бы все равно не смогла, но ты бы не захотела. Морка Виелма мягко засмеялась дотронувшись до одной из подвешенных вязанок. На ладони ей посыпались сухие цветочные лепестки. «Я живу в топях на юге, но знаю все, что происходит с моими сестрами. Скорее всего, ты теперь редко бываешь в родных краях. И, возможно, чьи-то языки донесли тебе, что Керри и умерла, но вряд ли кто-то решился рассказать, как именно. А она умирала чудовищно, сова Ейоры. «Да». Она передала тебе часть знаний. Но и оставшегося могущества было достаточно, чтобы причинить такую муку, какой моя сестра не заслужила. Конечно, она не смогла отыскать другую преемницу. Редко где встретишь девочку, способную принять столько колдовских умений, сколько смогла бы принять ты. Боги свели вас вместе в зимнем лесу. Но ты разорвала эту нить. Знаешь, сова Ейоры... Черногородский воин будет не первым человеком, которого ты обрекла на жуткую смерть. Кейри и Хайра умирала долго, очень долго. Непереданная сила тянула душу к износившемуся телу. Страшно, страшно, страшно умирала Кейри и Хайре. Ты ведь помнишь, как далеко от ее хижины была ближайшая деревня? Крики Хейри и Хайры услышали даже там. На вторую неделю к ее дому рискнули подобраться самые отчаянные из мужчин. Кто-то даже решился разобрать крышу. Говорят, если ведьма при смерти, нужно разобрать крышу, так душе будет легче упорхнуть ввысь. «Ах, что это, сова ре. Морка взмахнула ладонями, и сморщенные лепестки, кружась, начали опускаться на пол. Шагнув сквозь них, ведьма приблизилась к совьен и коснулась ее щеки пальцем. «Мокро», — заметила Вельха. «Но слезы уже ничем не помогут моей сестре. И тебе не помогут, потому что ты не станешь передавать свои колдовские знания и умрёшь так же, как она, как ведьма». «Нет», — тихо возразила Савьон. «Я умру, как воин». Морка Виелма улыбнулась. «Вряд ли». Её нога в башмачке наступила на засушенные лепестки. Раздался хруст. «А хочешь, я расскажу тебе, как умрет предводитель черногородского каравана?» «Да, убьешь его ты. Но чьими руками?» Савьон молчала, хмуро вытирая глаза тыльной стороной ладони. Но Морка продолжала. «Пару лет назад в этих лесах свирепствовал один разбойничий атаман. Гроза всех торговых караванов. Сколько голов срубил, чтобы наколоть на копье перед своим логовым, не сосчитать. Помнишь, Как его имя?» Воительница застыла. Его звали Шикбет, и его утопили в здешних болотах два года назад. «Какая же ты глупая сова, Ейоры! Кому суждено быть зарезанным, не утонет? Много ли богатств в Черногородском караване? Смогут ли Шикбет и его разбойники не позариться на них?» Видя, как напряглась Совьон, как глаза ее помутнели от ужаса, Морка Виелма подцепила пальцами свои седые косы, перебросив на грудь. «Этой ночью разбойничий атаман убьет предводителя каравана и многих его людей, заберет все, что охранял черногородский отряд — золото, серебро, камни и девушку, которую везут в одной из повозок». Больше савьон не слушала, только развернулась на каблуках, пересекла сене, и, толкнув дверь плечом, вылетела из хижины морки Велма и услышала, что в спину ей несся хохот ведьмы. Савьон провела в доме вельхи не больше получаса. Ей бы хватило времени вернуться к каравану еще до заката, как и обещала. И тогда она бы сумела предупредить отряд о грозном разбойничем атамане Шикбете и его ловушках. Но у горизонта клубилась нежная розовая марево рассвета.